Глава двадцать четвертая. Брейди спустился следом за Палмером на дно довольно широкого колодца. На уровне колен хлюпала грязная вода. Инспектор посветил своим фонарем в непроницаемую даль, и его охватило уже знакомое ощущение клаустрофобии, боязни замкнутого пространства. Ему казалось, что стены трубы смыкаются у него над головой. И это было не так уж далеко от истины. «Вначале давайте-ка проверим нашу связь», сказал Палмер, постучав по воке-токи. Он включил передатчик и вызвал фоли. Наверху внезапные сигналы заставили Фоли вскочить, и он сразу же подхватил своего китоки и поднес его к уху. Фоли, ты нас слышишь? спросил Палмер. Его голос звучал глухо под толстым одеялом земли. Ваши голоса прерываются, сказал Фоли, пытаясь наладить прием. Проверь кнопку частоты тона, посоветовал Палмер и запел. «У Мэри был барашек, ой, маленький барашек, ой, маленький барашек, белый с коричневым!» «Вот-вот, теперь я вас слышу гораздо лучше», — сказал Фоли. А Палмер продолжал. «А все потому, что это маленькое глупое животное вывалил собственным говне!» «Угу, вот теперь все в порядке», — засмеялся Фоли. «Где же, черт возьми, вы всего этого набрались?» — засмеялся и Брейди, и ему сразу полегчало. Пожав плечами, Палмер дал ему знак, что они должны еще раз проверить все оборудование. Процедура повторилась, после чего они прикрепили воки-токи к поясам. Потом они оба встали на четвереньки, готовые начать свое путешествие в ад. А точнее в центральный коллектор. В прорезиненном костюме было очень жарко, и Брейди никак не мог приспособиться правильно дышать через аппарат. И хотя балахон с кислородом почти ничего не весил, эта штука, когда Брейди полз на четвереньках, тяжело давила ему на спину и норовила свалить его на бок. Он с трудом успевал за Палмером, слыша только свое учащенное дыхание. Очень часто он останавливался, садился на корточки и освещал фонарем стены трубы, проверяя, нет ли на них слизистых следов. Пока что их не было. По мере того, как они продвигались вперед по трубе, свет из открытого люка постепенно растворялся в темноте. Они ползли, довольные уже тем, что в трубе ничего, кроме них, не ползает. Вокруг смыкалась абсолютная темнота. Инспектор чувствовал, как по его лицу катятся капли пота. Потом он подумал, что слишком быстро расходует запасы кислорода. Перед глазами его стояло лицо Ким. Ее слова о сорокалетнем мужчине, который ползает на коленях по кондиционным трубам, стали приобретать особое значение. Он так крепко зажмурил глаза, что в них замелькали белые звезды, и видение жены исчезло. Он продолжал ползти. Полз он теперь гораздо быстрее, и его фонарь все время освещал стены в поисках слизистых следов. Внезапно Палмер остановился. Брейди посветил фонарем и увидел, что дорогу им преградила решетка. Палмер вынул из-за пояса отвертку и начал молча отворачивать заржавевшие болты. Брэди ему помогал. Фоли, сказал он в микрофон, у нас на пути решетка. Мы пройдем ее через несколько минут. Наверху Фоли проложил на карте их путь. Еще футов 30, сказал он, и тогда вы будете в первом коллекторе. Есть следы слизней. Внизу, кроме нас, вообще ничего не ползет, ответил Брэди. Он засунул в оки обратно за пояс и ждал, когда Палмер открутит последний болт. Потом Палмер вставил отвертку между решеткой и стеной и изо всех сил нажал. Решетка со скрипом вышла из пазов, Палмер отбросил ее в сторону, а решетка загремела о стену трубы. Грязные брызги попали на костюм Брейди, и он побледнел, стараясь держать тошноту. Он посветил фонарем и пополз вслед за Палмером. А наверху Фолли завел мотор своего Фольксвагена и медленно поехал к красному кругу на карте, к следующему люку и центральному коллектору. Он остановил машину в обочине и подсчитал, что им понадобится еще минут пять, чтобы добраться до следующего пункта. Молодой человек глубоко вздохнул. Он надеялся, что этот пункт не станет для них сложным препятствием. Быстрый взгляд на часы показал, что у них осталось кислорода на 25 минут. Было ровно 11 часов сорок минут. Брейди и Палмер продолжали свое путешествие, встретив на своем пути еще два выхода наверх. Они были гораздо шире первого. «Это соединительная труба с главной водопроводной магистралью», сказал Палмер, заглянув в правый лаз. Брейди ничего не увидел там и тяжело вздохнул. Его фонарь не проникал в темноту этих труб. Палмер тоже устал, по его лицу тек пот. Он мог думать только о том, что сегодня дети легли в постель, так и не дождавшись его возвращения с работы. Маленькие чертенята наверняка еще не спят и ждут, когда же он наконец появится. И жена, конечно же, ждет и страдает от того, что стынет ужин. Сейчас Палмер, кажется, отдал бы свою правую руку, только бы услышать ее ворчание. Он мечтал скорее выбраться наверх и домой». Вместо того, чтобы ползать по трубе на глубине более 100 метров, и быть живой наживкой для тысяч и тысяч слизней людоедов. Поток нечистот уносился своим путем. Палмер отошел от люка и посмотрел на Брейди, проверяющего соседний люк. «Я ничего не вижу. Наверное, их здесь нет». «Я тоже ничего не вижу. Они тронулись дальше». А между тем, большая группа слизней появилась из широкого люка и поползла по влажной стене. Даже здесь, в ужасающей смеси запахов всех городских нечистот, слизни учуяли запах человека. Вскоре уже вся труба заполнилась отвратительными чудовищами. Из другого люка, расположенного чуть дальше, тоже начали выползать слизни. Одни плыли по воде, Другие ползли по стенам, труп держась в стороне от света. Казалось, они что-то знали. А Брейди и Палмер продолжали двигаться вперед, не подозревая, что в каких-то десяти футах от них движется густая черная масса. Наконец они достигли первого подземного помещения и были рады, что наконец-то можно выпрямиться. Брейди посветил вокруг. Помещение было круглой формой, и диаметром не менее 12 футов. Сюда вливались полдюжины труб. По полу текла широкая грязная река. Брейди направил луч фонаря вверх и увидел решетку, которая прикрывала люк. Сейчас там наверху находился фоли. Он их ждет. «По какой из них пойдем дальше?» — спросил инспектор Палмера, указывая светом фонаря на многочисленные выходы труб. Черные отверстия смотрели на людей, как разинутые пасти. Безмовно кричаем об опасности. Палмер вынул свой передатчик и поднес его к карту. Фоли, мы в первом помещении. На карте должен быть указан выход, отмеченный красным. Найдите его. Наверху в своей машине Фоли водил указательным пальцем по черным и красным линиям. Наконец-то он нашел то, что нужно. Да здесь полно выходов, сказал он. Я знаю это сам, который из них отмечен красным. Наконец Фоли нашел и это. А если вы повернетесь спиной к основной трубе, то это как раз вторая слева». Выключив радио, Палмер повел Брейди по направлению к указанной трубе. Они опять должны были ползти на четвереньках, и инспектор опять потащил себя за Палмером, чувствуя, как болят мускулы рук и ног. Чем дальше они продвигались, тем, казалось, труба становилась все уже и уже. Но Брейди говорил себе, что это у него просто разыгралось воображение, и продолжал упорно двигаться за Палмером. Внезапно он остановился, услышав позади себя всплеск. И рукой задержал Палмера. «Прислушайтесь». Они оба затаили дыхание. Свет фонарей был направлен туда, где прозвучал всплеск. Но там ничего не оказалось. «Что же это был за звук?» Спросил Палмер. Брейди помахал рукой, требуя тишины. И тогда маленький Кокни услышал громкий всплеск. «На этот раз источник звука был куда ближе». «Может быть, это булькает вливающаяся в трубы вода? Нам надо двигаться дальше». Палмер пополз по трубе, но Брейди остался на месте. Его глаза и уши были на страже и следили за малейшим движением. «Нет, пока все тихо. Брейди пополз следом за Палмером. Может быть, тот и прав. Может быть, это действительно булькает вода?» А позади них труба все больше наполнялась ползучими гадами. Они ползли и переползали друг через друга, спеша к своей добыче. скорее бы добраться до следующего коллектора», — с трудом выдавил из себя Палмер. Он тоже очень устал, колени у него болели, и ему пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Брейди остановился рядом и посмотрел на часы. 1145 сказал он. «Кислорода осталось на 15 минут». Палмер кивнул. Инспектор похлопал его по плечу. И они уже хотели двинуться дальше, когда Брэдди напоследок посветил в трубу и тут-то увидел множество следов слизней. «Палмер, смотрите!» Следы были свежими. Брэдди и Палмер проследили их путь до небольшого отверстия, через которое вливались отходы. «Боже ты мой!» — пробормотал Палмер, увидев на потолке с десяток огромных, 15-сантиметровых слизней. На секунду они как бы ослепли от яркого света... Но потом быстро начали ползти по направлению к нему. «Быстро двигайся!» – прокричал Брейди. Внезапно в нем пробудились новые силы. Теперь они ползли туда, где должна была находиться вторая комната. Брейди посветил фонариком назад, но, к своему удивлению, слизней там уже не увидел. В этот момент послышалось слабое шипение, и прошло какое-то время, прежде чем все они поняли, что это их вызывает фоли. «В чем дело?» – спросил Брейди. «Ты нас напугал. Не видели что-нибудь?» Мы видели с полдюжины слизней. Они прячутся где-то здесь. У вас получается? Если ты имеешь в виду, следуют ли они за нами, то этого я не знаю. Нам лучше двигаться дальше, похлопал его по плечу Палмер. Брэди кивнул и выключил радио. Труба, по которой они двигались, слегка изгибалась, раздваиваясь наподобие вилки. Им предстояло решить, каким путем идти. Палмер подумал, что придется запросить у Фоли направление. И тут же он их увидел. «Боже мой!» — схватил он за руку Брейди. И инспектор сразу же вызвал по радио Фоли. мы нашли их!» — закричал он. «Где?» «Они прямо перед нами!» — закричал Палмер. «Наверное, они ползут из второго коллектора. Нам надо вернуться тем путем, к мы пришли!» В каком-то метре от наползающих слизней они успели развернуться в узкой трубе и начать отступление. Брейди теперь полз впереди, освещая путь. И он первым увидел... «Еще одно полчище слизней». «Значит, эти чудовища преследовали их, а теперь перекрыли путь назад?» «Такого варианта Брейди и Палмер не предусматривали». «Узкая труба, и с обеих сторон наползает черная слизистая масса. Сюда!» — закричал Палмер, толкая Брейди в узкий лаз. «Это соединительная труба. Она приведет нас к другой трубе, по которой течет вода». Брейди с трудом протиснулся в лаз. Пришлось ползти почти на коленях. Его кислородный баллон о стены, нечистотами было забрызгано все стекло маски. Он полз первым. Палмер, страшно испуганный, полз следом за ним и все время толкал старшего инспектора в спину. Фоли кричал в микрофон Палмер. «Они поймали нас в ловушку! Мы в соединительной трубе посередине между первым и вторым помещением! Куда мы выпадем, если будем продолжать ползти в этом направлении?» Голос Фоли казалось, звучал за тысячи миль отсюда. «Вам следует затем перейти в другую трубу, если вы, конечно, доползете до конца этой. Она приведет вас опять в первое помещение», — говорил Фоли, прослеживая их путь пальцем по карте. Его сердце колотилось как сумасшедшее. Он завел мотор Фольксвагена и подъехал ближе к большому люку. Здесь он остановился, открыл дверцу и стал вытаскивать тяжелую канистру с ядом. С трудом он доволок ее до люка, потом наклонился и пытался сдвинуть тяжелую металлическую крышку. Но она не сдвинулась ни на сантиметр. Брейди полз по грязной жиже так быстро, как только мог. Палмера уже нагоняли слизни. Один из них присосался к его сапогу. Палмер раздавил эту тварь. Потом раздавил еще с полдюжины. И в свете фонаря увидел, как огромное черное полчище ползет следом. Его охватил невыносимый страх. «Двигайся!» — кричал он Брейди и толкал в спину. Инспектор полз еще быстрее, забыв о боли в руках и ногах, и, посветив вперед фонарем, вскрикнул в отчаянии. «Быстро давай отвертку!» Он обернулся к Палмеру и увидел, что труба позади них заполнена отвратительными агрессивными тварями. Палмер протянул ему отвертку. У Брэйди не было времени выкручивать болты. Надо выламывать решетку, используя отвертку, как рычаг. Болты заржавели, каменные заглушки были все в трещинах. И все-таки решетка еле-еле поддавалась под нажимом всунутой под нее отвертки. «Скорее!» — кричал позади Палмер. Слизни уже ползали по его сапогам, стараясь укусить через толстую ткань костюма. брейди вцепился в решетку руками и рванул на себя. вылетел несколько болтов. И, наконец, решетка поддалась. «Ради бога, скорее!» — завопил Палмер, когда слизни нашли дыру в его костюме, оставленную осколком стекла, и полезли в нее, вцепившись в живое мясо. «Брейди!» — кричал Палмер. Но инспектор ничем не мог ему помочь. Он бессмысленно продолжал трясти решетку под крики боли своего спутника. В этом небольшом пространстве крики оглушали, и Брейди хотелось самому кричать во все горло. Кровь горячо потекла по ноге Палмера. Ему удалось оторвать от себя одного слизня, но голова чудовища осталась в ране. Палмер отбросил лишь окровавленное туловище. И теперь, привлеченные запахом крови, все больше и больше тварей наползали на Палмера. Напиваясь свежей кровью, залазили внутрь костюма, вгрызались в мускулы, добирались до гениталий. Палмер начал извиваться, когда два склизня добрались до его мошонки. Непереносимая боль пронзала все тело. Чудовища жрали его живьем. Брейди тоже начал орать в ужасе от того, что решетка никак не отходила, и от того, что крики Палмера у него за спиной начали слабеть. А Палмер был уже проеден насквозь. Кровь заливала его лицо, попала в маску, в кислородную трубку. Через минуту он был мертв. Брейди удалось оторвать решетку, и он оказался в другой трубе. Теперь надо было перетащить туда палмер, Но было уже слишком поздно. Палмер не подавал признаков жизни. Слизни переползали через него и двигались дальше, к Брейди. Чувствуя, что кислород на исходе, инспектор полз туда, где наверху был Фолли со своей канистрой. Фолли еще раз попытался сдвинуть с места крышку люка, но безуспешно. И тут ему на глаза попался обломок доски, валяющийся на обочине. Фолли обрадовался, обломок был довольно крепким. Вставив его в железную петлю на крышке, молодой ученый изо всех сил налег на обломок. Крышка не двигалась. Фоли навалился всем весом, и дерево треснуло. Сбросив лопнувший обломок в сторону, Фоли лихорадочно соображал, что же ему предпринять с этой чертовой крышкой люка. Затрещало радио, и он выхватил его из-за пояса. «Да, Фоли!» — раздался голос Брейди. «Слизни напали на нас! Я выхожу! Готовь яд!» «Я не могу снять крышку с люка!» — закричал Фоли. «Боже мой, поспеши! Я нахожусь уже в главном помещении, и они идут за мной по битам! Фолли, скорее!» «Трос!» Воскликнул Фоли и побежал к багажнику машины. Открыв его, он стал лихорадочно рыться в дебрях автомобильного хлама и с трудом отыскал в дальнем углу трос для буксировки. Он просунул трос в петлю на крышке, завязал несколькими узлами, а другой конец привязал к переднему бамперу машины. Потом сел на руль и дал задний ход. Сантиметр за сантиметром крышка начала медленно приподниматься. Фоли победно просиял. Она уже была наполовину поднята, когда трос лопнул. А Брейзи стоял в просторном подземном помещении, запрокинув голову, и смотрел, как постепенно отходит крышка люка. Там, высоко, где выход на поверхность. Потом он огляделся по сторонам, и его буквально затрясло от страха. Сюда выходило множество труп, и из каждого отверстия выползали слизни, как волны смерти, которые невозможно остановить. Они вываливались изо всех труб и ползли по каменному полу, окружая Брейди. Он не мог даже сосчитать, сколько их было тысяч. Впереди шли монстры длиной в 20 сантиметров. Они залезали друг на друга, скользя без усилий в направлении своей очередной жертвы. Он постоял несколько секунд, как загипнотизированный, глядя, как его окружают волны смерти. Потом бросился к железной лестнице и начал карабкаться вверх, к открывшемуся входу на свободу. Слизни уже достигли того места, где он только что стоял. И, оглянувшись вниз, он увидел, как некоторые пытаются вползти на нижнюю ступеньку лестницы, но в конце концов падают в кишащую черную массу. Брэди был уже на середине лестницы когда у него кончился в баллоне кислород. Ноги скользили по металлическим ступеням, и он чуть не потерял равновесие, но удержался и продолжал подниматься, тщательно обхватывая руками в перчатках следующую ступеньку, пока не оказался в каких-то 30 сантиметрах от люка. Именно в этот момент тросы лопнул. Фоли услышал металлический грохот. Оглянувшись, он увидел, что крышка упала обратно на место, А потом он услышал слабый стук. «Это Брейди давал о себе знать внизу!» В переговорном устройстве прозвучал умоляющий голос. «У меня кончился кислород!» — еле хрипел Брейди. «Мне дышать нечем!» Брейди чувствовал, что теряет сознание. А внизу кишмя кишат слизни и ждут, когда он тепленький свалится к ним. Сжав зубы, он старался сдержать дыхание. Он слышал рев мотора «Фольксвагена». И внезапно крышка люка отлетела в сторону. Крепкие руки подхватили Брейди и вытащили на поверхность. Он чувствовал, как с него снимают маску, и с наслаждением вздохнул свежий воздух. Чистый, свежий воздух. Кровь застучала в висках, но медлить было нельзя ни минуты. Он увидел, как Фоли борется с огромной канистрой, стараясь нацелить трубку на горлышке точно в середину люка. Брейди стал ему помогать, и, наконец, пять галлонов смертельного для слизней яда Вылилась смотровой колодец, прямо на сползавшихся сюда со всех концов тварей. Вспышка света была такой сильной, что обоим на миг показалось, что они ослепли. Затем стол белого пламени вырвался из смотрового колодца, поднялся в небо на пятьдесят футов и превратился в белое грибовидное облако. Земля затряслась, потому что взрыв дал волну, прокатившуюся через всю канализационную систему города. Фоли и Брэди упали на землю. Как и предупреждал их, Палмер Метан смешался с ядом. Языки пламени побежали во все стороны, сметая все на своем пути. Во всем городе вылетели из земли заглушки, вентили в домах, а во многих местах закипела вода в бачках туалетов. В эпицентре взрыва крышки ближайших люков подбросило взрывной волной на 30 футов воздух. А потом, так же внезапно, как все началось... Пожар потух, и только серый дым поднимался из открытых люков. Брейди медленно поднялся на ноги. Ему казалось, что запах горелого останется у него в ноздрях навсегда. Вместе с Фоли он склонился над люком, но они ничего не смогли разглядеть там внизу. Бедный палмер, сказал Фоли. Слизни убили его. Он был мертв еще до взрыва, ответил Брейди. Внезапно Брэди почувствовал какой-то отвратительный запах совсем рядом. Воняло от его костюма, пропитанного сточными водами и облепленного фекалиями. Он попытался очистить его руками в перчатках, но безуспешно. «Ну и что теперь?» — спросил Фоли. Брэди глубоко вздохнул. «Теперь придется, вероятно, чинить всю кондиционную систему. Завтра утром я спущусь вниз и возьму с собой несколько человек». Хочу убедиться, что дело сделано. Они уже направились к машине Фоли, когда увидели, как на дорогу выползает слизень. Один-единственный слизень. «Боже мой!» – прошептал Брейди. Но прежде чем он смог как-то отреагировать, Фоли был уже возле этой самой твари семи с половиной сантиметров в длину. Надев перчатку, он схватил слизня. Чудовище старалось освободиться, извиваясь всем телом, и Брейди, подойдя ближе, увидел, как слизень направил на него расположенные на стебельках глаза. Фоли положил слизня на землю, и он уполз с кусты. Брейди с облегчением вздохнул. «Похоже, что моя теория верна. В голосе Фоли не было радости победы, только лишь простое подтверждение научной правоты. Думаю, нам придется ответить на многие вопросы». Продолжал Фоли, вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Да, и прежде всего, надо пойти к жене Палмера», — грустно сказал Брейди. «Это сделает полиция. Нет, он погиб из-за моей ошибки. Я сам должен ей обо всем рассказать». «Он знал, что рискует. Да, и все-таки я сам ей все расскажу». Фоли предложил ему закурить. «Нет, я не курю», — ответил Брейди. «Не пора ли начать?» — ответил Фоли, и оба невесело рассмеялись. Конец первой части. Читал Владимир Князев.